Дмитрий Тимофеев, рождение 1923 года, 11 сентября, студент, был препровожден в Маутхаузен 10 августа 1944 года. В команду Мелк послан 14 ноября 1944 года. Возвращена команда 11-19 апреля 1945 года. Установить, что с Фомой стало далее, центральный архив не мог. Известно лишь, на каких строительных объектах в Австрии использовали заключенных этой команды. Работники архива посоветовали продолжить розыски в Венском архиве документов сопротивления. Оттуда на мой запрос ответили, что дополнительных данных у них нет, и переадресовали меня во французский архив, где хранятся документы Маутхаузена. Мне было известно, что Елена Александровна посылала и туда запросы и ничего толком не могла узнать. Где-то кто-то сказал, что Фома погиб во время восстания заключенных у Маутхаузене перед самым приходом американских войск. Слухи эти дошли до родителей позже, осенью 1945 года, а в ту весну они верили, что он жив, ежедневно ждали от него вестей. Фома должен был вернуться и они должны были дождаться его. Все понимали, что Зубр остается не только из-за буха, куда прежде всего кинется Фома. Он нашел бы их и в другом месте. Зубр не та фигура, чтобы затеряться. Все ученые связаны между собой. Не будучи лично знакомы, они тем не менее знают друг о друге много. О характере, о семье, о пристрастиях. У них действует некое международное сообщество, братство, система оповещения и взаимовыручки. Так оба брата Перу появились в лаборатории Зубра в результате хлопот научного издательства Пауля Розабуда. Издательство было связано с учеными разных стран. Старшего из братьев Шарля Перу, французского офицера и физика, удалось освободить из концлагеря под предлогом перевода литературы для атомщиков. Помогли в этом немецкие физики. Когда Шарля пристроили к Зубру, приехал младший брат. Он привез от Жолио Кюри обещание оградить Шарля от всяких обвинений в сотрудничестве с нацистами, которые после победы могли быть ему предъявлены. Через эти тайные связи к Зубру поступило первое сообщение о том, что его ждут в Штатах и будут рады предоставить ему лабораторию в одном из университетов, где работали его друзья – Дельбрюк, Гамов, Морган. Он никак не отозвался на это предложение. Тяжелый хмель не выходил из него. Ромпе был единственным, кто как-то сумел завлечь в эти дни работой. Они написали совместную статью о принципе усилителя в биологии. «Только силище его таланта могла вытащить его из трясины алкоголя», – сказал мне Ромпе. «Они были тески одногодки Зупр звал его Миколой, Риль звал его Колешей. На людях они говорили между собой по-немецки, оставаясь вдвоем по-русски. Николаус Риль происходил из прибалтийских немцев. Начинал он работать как физик у таких великолепных ученых, как Оттаган Ган и Лиза Мейтнер. Высокие нравственные правила этих физиков, несомненно, повлияли на Риля. Придет день, когда это поможет ему совершить выбор. Но путь его был витиеватым. В первые годы фашизма Риль был вдохновлен возможностями, которые открылись перед ним, применить свои способности физика в промышленности. Надо помнить, что изнутри для немецкого обывателя фашизм выглядел совсем иначе, чем снаружи. Все в гитлеровской Германии делалось под лозунгом «Для блага народа во имя будущего Великой Германии». Это создавало иллюзии. «Да, конечно, антисемитизм, национализм – плохо, но зато отчизн воспрянет». Перед войной Риль уже заведовал центральной радиологической лабораторией фирмы «Ауэр Он обнаружил предприимчивость, деловую хватку и притом данные незаурядного экспериментатора. Ученый причудливо сочетался в нем с промышленником и коммерсантом. С 1939 года Он способствовал Зубру в его радиологических исследованиях, помогал радиоактивными веществами. Любовь к Зубру была его тайной данью воспоминанием детства России и той верности чистой науке, которая быстро исчезала в Германии.